Глава 17 Я бы не удивился, если бы ждать пришлось долго. На дворе ночь, все приличные существа в такое время спят. Только плохо воспитанные вратари шастают возле домов. Правда, это был не совсем обычный дом. Данный факт я понял еще тогда, когда Шосс встречался с кем-то из местных. В воздухе пахло чем-то запрещенным, незаконным, хотя до правил этого мира мне не было никакого дела. поэтому, когда показался пьяненький чинек, я весь подобрался. Не потому, что удивился состоянию ищущего, хотя вопросы были. Зачем затуманивать сознание, когда ты и так все время под воздействием паров? Нет, мой интерес был в другом. Чинек оказался один и почти сразу пошел в сторону узенькой темной улицы. Это был мой шанс. «Жди здесь, никуда не уходи», — шепнул я Джагу и ринулся во тьму. Спутник селился промычать что-то вслед, но не успел. Вернее, к тому моменту, когда он смог, мы с чинаком оказались уже далеко. Вообще, можно сейчас взять ищущего за грудки прямо здесь. На улице было тихо. Но я подождал, пока ищущий отойдет подальше от злополучного дома. И вот тогда уже... — Э, орк, ты чего? — не понял сразу мой собеседник, когда я нежно поднял бедолагу над землей. Его речь была неторопливой, но далека от заторможенности Джага. «Поболтать хочу», — зажал я ему рот рукой, а потом добавил, «Я отпускаю, а ты не кричишь, договорились?» Судя по удивленным глазам, Ченек к тому времени распознал, кто стоит перед ним. Не сказать, чтобы он испугался, но как-то насторожился, хотя в знак согласия кивнул. «К вам приходили трое? Орг, Перг и женщина-человек?» Чтобы ищущий оказался посговорчивее я поднес его ближе к себе. Шлем был не очень, потому не скрывал полностью моего прекрасного лица. Если уж мне было не по себе от изумительного облика вратарей, то и смертные должны испытывать определенный дискомфорт в общении наедине. Так и оказалось. Ченек с заткнутым ртом медленно кивнул. Здорово. Они ушли или находятся у вас? Ищущий стал говорить в руку, и я понял свою оплошность. Слишком неодносложные вопросы. — Ладно. Я убрал ладонь от рта, а другой рукой нежно взял Ченека за горло. Ему не понравилось. — Они у нас. Мы пока не решили, что с ними делать. — Вот так так. Судя по последним словам, что-то у Харулов пошло не по плану. Хотя если вспомнить методы ведения переговоров и фетов в Фесфорте, дипломат из него так себе. Да и шосс вроде был очень важен для местных, раз уж они решили пойти на обострение конфликта с Джиггернаутом. На минутку самым известным среди ищущих. «Где они находятся? В том доме?» Ченек помотал головой. «Ну да, конечно, это у них вроде резиденции. Не будут же они держать там пленных?» «Пленных?» Я задумался. «Ну да, выходило именно так. Местные еще не решили, что с Харулами делать». «Карту!» — потребовал я, ласково воздавив горло Чинеку. «Это на тот случай, если он начнет делать какие-нибудь глупости. Последнего мне бы не хотелось. Не люблю конкуренцию». Абориген послушно сотворил свиток, который я тут же развеял. Точка на карте располагалась относительно недалеко. «Хорошо, значит, сейчас возьму Джага, хотя толку от него никакого, и рвану туда». «Что там находится?» «Склад! Наш склад!» с трудом выговорил местный, жестами показывая на горло. «Отпусти! Больно!» Он всем своим видом демонстрировал спокойствие и покорность, будто смирившись с судьбой. «Я поставил рыжеволосое существо на ноги, присев рядом. На страницах той самой книги в библиотеке под странным названием «Психология» говорилось, что надо находиться на одном уровне с собеседником, чтобы у вас сложилось общение на равных». «А сколько существа храняет склад?» но тут в той самой психологии произошел сбой. Ченек данной книги не читал. Ну, конечно, он же не был в ядре. Оттого и не знал, как должен себя вести. Местный оттолкнулся от меня в одно мгновение, взлетев на крышу соседнего дома и закричал. Нет, не так. Заорал! Его легким можно было бы позавидовать, потому что вопил Ченек, будто его резали на части. Вот почему нельзя в сводках распорядителя указывать... Абориген визжат точно стая бешеных обезьян. Я запоздало заметил, что на последнее существо из отстойника, образ которого вдруг всплыл в голове, этот самый абориген здорово похож. Но времени рассуждать о занятной физиологии местных не было. Орченека уже произвел необходимое действие. Вспыхнул свет в окнах. «Еще минута, и тут будет самый настоящий бедлам. Пора драпать». Я уже даже почти навострился к тому самому складу, когда вспомнил «Джаг!» Кирдидж же остался именно у того здания, как ему и было сказано. Я даже поколебался. С одной стороны, Харулы, которые, по сути, являлись моим билетом на возможное возвращение к вратарям. С другой, я притащил Джиггернаута сюда, оставил его черт знает где. И получается ответственен за этого ищущего. Интересно, а он бы вернулся за мной? Вся проблема была в том, что я — это не он». поэтому спустя несколько драгоценных секунд ноги сами понесли меня обратно. На улицу уже выбирались сонные чинеки, еще не понимая, что же именно произошло. Некоторые из них провожали меня заинтересованными взглядами, но делать ничего не делали. Уже хорошо. Я довольно быстро добрался до резиденции тех самых аборигенов, что пленили Харулов и стал соображать. Перед ней уже образовалась непонимающая толпа из ищущих, сплошь местных, и мое появление стало для них своего рода катализатором. Я усмехнулся забавному слову. Вот только более ничего забавного в ситуации не было. Мне оставалось лишь надеяться, что благодаря парам никакой стычки не будет. Я уведу Джага, оставлю его в безопасном месте, и на этом все. Однако, как только черное небо очертило первая молния, все чаяния рухнули. Ченеки пустим медленно, с небольшой задержкой, но все же стали кастовать заклинания. Я оттолкнул ближайшего ко мне аборигена... После размашисто ударил второго, обезьяноподобное тут же завопили на всю округу. На общий шум вылез Джак, который все это время оставался в тени дома незамеченным. Все, надо хватать его и бросаться на утек. Вот только я не обратил пристального внимания на чинака что побежал назад в резиденцию. Если быть точнее, он скорее быстро пошел. Но какая для меня разница? Джак был всего шагах в 15 вялый, сонный, ничего не понимающий. и только я рванул к нему, как дом задрожал. Ближайшая стена рухнула вместе с крохотным оконцем и показалось странное существо. Точнее, не существо вовсе. Некий здоровенный механизм гуманоида подобного вида, ростом лишь чуть-чуть ниже меня, с широкой грудью, длинными руками и крохотной головой. А за ним стоял тот самый сбежавший чинок. Размашистыми движениями человекообразный механизм добрался до меня мощным ударом в грудь, свалив с ног. Думаю, после подобного немногие из смертных бы поднялись. Но я лишь перекатился на бок и тут же вскочил на ноги. «Так, и что ты такое?» Следующий выпад я парировал контратакой. «Да, помню, что не стоит использовать способности, чтобы меня не отследили, но тут-то что делать? Вариантов особо не было». Меня отбросило назад и пружинисто выкинуло обратно. От удара противник отступил на два шага, а на его корпусе осталась едва заметная вмятина. «И все?» Любого смертного бы убила а этому все равно. Нет, так дело не пойдет. Я сразу же скастовал целых два заклинания, которые у меня были. Сферы огня незатейливо обрушились на механику со тремя огромными шарами, с вырывающимися наружу протуберанцами. И не причинили никакого вреда. Оружие эхо сразу ринулись в бой, лязгая по железу клинками и наконечниками копий, но тоже без особого успеха. Зато отвлекли эту машину на ножках. поэтому мне удалось приблизиться и использовать натиск. Вышло чуть получше, чем при контратаке, потому что механизм отбросило назад и он даже упал. Я было подумал, что вот она победа, давайте чемпионский пояс и 50 тонн пыли призовых, но чертова железяка тут же поднялась. Учитывая, что ченеки не думали прекращать щедро осыпать меня заклинаниями, вышло прескверно. Поняв, что здравяка в оргском шлеме молниями и пламенем не одолеть? Один из ближайших аборигенов сотворил нечто вроде призрачной веревки, что оплела ногу. Я дернул конечностью, и бедолага рухнул лицом на мостовую, и очень уж неудачно. Уровень развития 6. Прогресс 1280 из 1880. Наполнение пылью 88%. Доступно 4 очка распределения. Целостность оболочки – незначительное повреждение. Блин, такую статистику испортил. Хотя, учитывая, что первый чинек принял меня за орка, может, лишь упрочил плохую репутацию злинокожих в этом мире. Ужасно другое. Пока я возился с ищущим, железяка поднялась. Преодолев расстояние между нами, она влетела в меня и повалила на землю. Я успел перехватить лишь одну руку, второй пытаясь заблокировать удары, что обрушивались на меня. И положение было проигрышное, как не посмотри. Даже чинеки уже это поняли. Они зачехлили свои заклинания и теперь лишь глядели, как здоровяка меня, то есть, добивает их ручной робот. Ну или не знаю, что уж это такое. Дело в том, что тот уселся так удачно, что перевернуть его не было никакой возможности. Попытаешься ударить, так пропустишь в ответ. И что, спрашивается, делать? И тут железяки прилетела откуда не ждали. Джак опомнился. Не сказать, чтобы подскочил, скорее неторопливо подошел и, что есть мочь, ударил рукой в стальной перчатке по голове моего обидчика. Правда, и атака его вышла довольно заторможенной. Но ключевое слово «вышло». Ченеки до того момента и не думали на него нападать. Во-первых, не замечали, во-вторых, джаггернаут вел себя довольно смирно. В-третьих, да и не до него тут было. Поэтому и позволили Кирцу нейтрализовать железяку. В конструкции громадины на мне явно прописывалось «избегать ударов по голове от ищущих с направлением бронебойщик». И пока Джаг медленно назатейливо ругался, держась за ушибленную руку, я быстро спихнул туловище поверженного гиганта и закрыл собой спасителя. Весьма вовремя, потому что от заклинаний стало так светло, что ночь превратилась в день. Более того, чинеки решили не ограничиваться школой разрушения, потому что стали призывать разных существ. Мне почему-то подумалось, что на этом нашу аудиенцию не совсем удачную надо заканчивать. Маны у меня нет, упоение на нуле, и наследили мы здесь так, что из ядра видно. Я подхватил Джага на руки и побежал в противоположном от грозных чинеков направлении. Вот тебе и безопасный мир. Нет, про меня-то ясно, пары на вратаре не действуют. Допустим, я еще могу понять про эту ожившую железку, она тоже вроде неживое существо, но остальные чего так возбудились? Более того, нас какое-то время преследовали. И пусть у меня на руках была тяжелая поклажа, которая, кстати, медленно ругалась и требовала поставить ее на землю, довольно скоро мы оторвались. Чем дальше я бежал, тем тише становилось вокруг. И только когда скрылись из виду последние дома, Джак смог встать на ноги. Из плюсов мы пока еще живы. Точнее, жив Джак, а я существую. Еще выяснили, что там с Харулами. Из минусов, при бегстве была выбрана не совсем та траектория, по которой удалось бы оказаться возле нужного склада. Сказать откровенно, как раз от нужной точки мы и отдалились. И что теперь? Возвращаться в улей, кишащей злыми ченеками? Думаю, уже и тот вопящий ищущий добрался до своих, сообщил им наш разговор, и нужный склад усиливают бойцами. Да ладно, бойцами. Что, если у них это самая железяка не одна? Тогда тушите свет. Дело-то чего? — поинтересовался Джаг. Я открыл карту и после продолжительного изучения ответил «Есть у меня одна идея, пойдем». Собственно, отступать было некуда. Но и сейчас соваться туда, где могли находиться Харулы, чистое самоубийство. И вместе с тем это наш единственный способ все исправить. Ладно, мне исправить, а Джагу освободиться от вратарского ига. И последние слова Добряка были как нельзя кстати. Что ж, я не откажусь от любой помощи, будь там хоть кабериды полукровки от связей с архалусами. Жаль, что идти придется прилично. Скоро буйная растительность стала редеть. Деревья уступили место пустынной, будто выжженной степи. Дорога из широкой мощеной превратилась в проселочную неровную, а сама местность стала голой, каменистой, перемешанной с песком. Мне даже чем-то это все ядро напомнило. «У меня такая война в животе, что скоро коньки откину. Надо было плюнуть на все и до оружейника, зайти и пожрать», — жаловался Джак. «Ты себя слышишь?» «А че такого? Все равно по шапке получили и никого не спасли». «Я не про это». Ты слова не растягиваешь. И посмотри на себя, движения опять резкие. И это было правдой. Джаг снова стал джагом, грубым, несдержанным, злобным. Но мне почему-то это нравилось. Что может быть лучше, чем смертный, который является самим собой? Значит, поры действуют лишь вместе, где полным-полно деревьев, предположил я. Молодец, возьми с полки пирожок. Я уже и сам догадался. Что там по поводу жратвы? «Скоро дойдем и спросим у наших новых друзей». «По поводу друзей я, конечно, погорячился. Еще непонятно, что нас там ждет. Будут ли знакомые добряка помогать нам? И, собственно, кто они вообще такие?» Но мы шли все дальше и дальше, уходя в Ченко, в места столь пустые и дикие, что здесь не встречалось ни одного живого существа, пусть даже неразумного. Мы взбирались по каменистому плоскогорью, куда не каждый мог добраться. Джаг вот все чаще спотыкался, вследствие чего ругался. «Если у этих уродов не будет мясного пирога и пива, я им ноги поотрываю и в жопу засуну». «Им-то за что?» «А нечего, блин, тут!» Кирдец посмотрел на меня свирепым взглядом. «Я тут не нанимался устраивать голодовку ради освобождения пленников. Голову кому пробить, это запросто». «Джаг!» «А что, Джаг, это тебе столопу каменному жрать не надо? Ну или из чего вы вратари там состоите?» «Джаг!» «Нет, не надо меня уговаривать потерпеть! Я хочу есть! Вот прямо сейчас и...» «Джаг!» «Мы пришли!» Кирдец сначала остановился, а потом недоуменно завертел головой. Я понимал его удивление. По сути, мы еще никуда не пришли. Впереди у подножия горы пещера явно сотворенная природа этого места, а вокруг ни души, ни деревца, ни птицы. Но карта не врала. Мы пришли ровно туда, куда нам указал добряк. — И чего теперь? — спросил Джак, смотря в сторону пещеры. Я пожал плечами, но тоже не сводил взгляда со входа в недра горы. Собственно, больше-то скрываться от нас негде. И кто там мог быть? Полуразумные горные тролли, цверги? Может, гнолы? Про последних я вообще мало что читал, лишь натыкался на несколько сводок. Мол, встречались ищущим. Разумны, необщительны, агрессивны. Кстати, как бы поделикатнее обратить на себя внимание. «Эй, мы долго тут стоять будем? Я же вижу, что вы пялитесь!» — решил мою проблему Джаг. «Ты кого-то видишь?» — удивился я, полностью положившись на свое зрение, но не особо преуспев. «Да нет, я на понд беру. Теперь, если они там, то должны выйти». Но никто не торопился засвидетельствовать нам свое почтение. Джаггернаут для порядка покричал еще немного, потом стал поругиваться, а в конце перешел на отборный мат. Не выдержав, он размашистыми шагами направился ко входу, явно намереваясь найти наших потенциальных союзников и заставить их сейчас же нам помогать. Но сначала накормить несчастного кирца, которого все вокруг морят голодом. Не дойдя шагов 20 Джаг остановился, а после и вовсе попятился назад. Да и я впервые за все время ощутил нечто вроде страха. потому что из пещер, закованные в броню и сверкая стальными щитами на солнце, вышли трое. Они двигались неторопливо, уверенные в своей мощи. И единственное, что от них исходило, — эманация любопытства. А я все думал, подставил меня, добряк, или здесь действительно мне могут помочь. Но все же легонько кивнул и поприветствовал незнакомцев. «Здравствуйте, братья!»